Глава третья. Два года спустя. Свой предпоследний рабочий день Алла приводила в порядок бумаги. Терпеть не могла беспорядка в делах. Все должно быть разобрано, подписано и подшито. Это в собственном шкафу порой наводило художественный беспорядок, раз в месяц упорядочивая его до идеального состояния. Но вещи, как специально, не хотели лежать строго на своих местах. Придирчиво окинув взглядом стол, удовлетворенно вздохнула. Красота. Ни хвостика после себя не оставит. Она давно пришла к выводу, что не хочет заниматься юридической поддержкой фирм. Душа жаждала приключений. Ну, или другое место, как считали ее родители. Проработав два года у Мельниковых, месяц назад все же решила уволиться. Виктор это решение не поддерживал, но сил ее уже просто не было. Почти бывший шеф Юрий Сергеевич тоже уговаривал остаться, прекрасно понимая, что это бесполезно. В кабинете опять по десятому кругу шел спор, нужно ли Егоровой увольняться, так резко меняя сферу деятельности. — У тебя прекрасно все получается, — вздыхал начальник юристов. — А с таможенниками как ты ладишь? Это же песня! Они там просто икают, стоит упомянуть твое имя. И как я с ними теперь буду, а? Скажи мне, жестоко сердечная ты девица. На кого ты меня бросаешь? Вдохновенно вещал мужчина, трогательно сложив руки у груди. Ну что вы опять устроили, плачь Ярославны? Рыжая оторвалась от бумаг и весело глянула на почти уже бывшее начальство. Сами еще, го-го, -го, закошмарите кого угодно, и не надо начинать про старого, больного и далее по списку. И снова вернулась к прерванному занятию. — Алла, с таким характером или ты станешь известным адвокатом, или тебя пристукнут. Начальник юродела смотрел на рыжий ураган, шустро перебирающей бумаги. — Молодая, красивая, зачем ты туда лезешь? — Юр Сергеевич! — возмущенная Егорова отрывала взгляд от бумаг. — Красивым девушкам запрещено быть адвокатами? — Красивым девушкам можно все, — улыбнулся мужчина. Он на самом деле не понимал, зачем ей это. Замужем, при работе, живи и радуйся, детей рожай, дом веди. Ты же на вид модель, а не серьезный юрист. Ну, знаете... Алла опять начала заводиться. Что мне теперь, бородавки по лицу развести, а? Юр Сергеевич рассмеялся. Многих ее внешность вводила в заблуждение, пока девушка не открывала рот. А уж если собеседник имел неосторожность пройтись по внешности или мозгам прекрасной половины, то у него не было и десяти минут, чтобы добежать до канадской границы. Очередной виток спора прервал телефонный звонок. «Так, будущий серьезный адвокат, вот тебе и первое дело». Начальник посмотрел на рыжую. Дочурка Гены угодила в кутузку. двигая выручать». «А почему я?» Удивилась Алла. Пусть бы папочка разбрат в командировке, или вы сами. Я уже без пяти минут как тут не работаю. Алочка, тебе еще завтра у нас работать, так что быстренько поскакала нарабатывать практику. Шеф очень зол, очень и очень зол. Подчеркнуло начальство. Куда ехать-то? Спросила, вздохнув. Как это все не вовремя? И что Анечка опять натворила? С дочеркой генерального она знакома не была, только пару раз видела. Бойкая мелкая брюнетка доставляла массу хлопот брату, который, в отличие от сестры, был почти образцом серьезного специалиста и положительного члена общества. Взяв бумажку с адресом, твердо сказала Юрию Сергеевичу. — На автобусе не потащусь. — Могу, конечно, но тогда, наверное, рабочий день закончится. И так ехидно улыбнулась, мол, сами виноваты будете. «Торгашка ты! И вымогательница!» Закатил глаза начальник. Алла только фыркнула. «Такси за счет фирмы». Сразу видно, что папочка очень любит свою дочурку. Встав с места, шустро покидала все необходимое в дамскую сумочку необъятных размеров. «До завтра!» Быстро проходя по коридорам фирмы, заставила обернуться почти всю мужскую часть коллектива. Но ей было наплевать, давно привыкла и даже периодически пользовалась своей внешностью, сейчас же было интересно, что на этот раз выкинула Анечка. Девица представлялась Аля избалованной мажоркой, так что всю дорогу будущая адвокат развлекалась тем, что строила самые нелепые предположения. «Приехали». Таксист остановился на перекрестке. «Мне кажется, мы не доехали». Алла выгнула бровь. «А дальше и не поедем?» «Там дорога ужасная и ремонт. Раскопали вдоль и поперек. Так что пешочком, красавица!» Невозмутимо ответил таксист. «Вон тот домик!» Хорошо хоть указал пальцем направление. Выбравшись из машины, девушка как могла быстро пошла в сторону нужного дома. Какой рабочий день у этого отделения, если это отделение, а не какая-нибудь детская комната милиции, она не знала. На месте разберется». Слой пыли на любимых туфлях настроение не улучшил, да еще и ногу едва не вывихнуло на колдобинах, созданных коммунальщиками, поэтому в помещение влетело немного взвинченное, сходу оповещая всех о своих намерениях. «Я за Мельниковой!» И лучезарно улыбнулась. Участковый нахмурился, а сидящий перед его столом смазливый брюнет окинул ее пристальным взглядом с головы до ног. Алла вернула взгляд. Давно научилась отвечать одной бровью так, чтобы нахал моментально сдулся. — Так я могу забрать Мельникову? — спросила, глядя прямо в глаза участковому. Тянуть кота за разные подробности она не собиралась. — Выручит мажорку и домой. — Нет, на вашу Мельникову написано заявление о порче имущества. Умышленной. Веско подчеркнул участковый. Алла вздохнула и подумала. Сумму бы назвали, да и все. Тоже мне проблема. И сильно попортила. Рыжая сделала большие удивленные глаза, будто Анька половину города разрушила. «Позволите — Позволите? Подошла к столу походкой от бедра, мимоходом улыбнувшись второму парню, наклонилась к брюнету и, не сводя с него взгляда, умыкнула заявление. Уселась на стол. Участковый опешил, быстренько пробежалась по написанному и хмыкнула. — Всего-то? махнула рукой. «Сколько?» «А вторая меня ударила!» Зачем-то добавил пострадавший. Алле его смазливое лицо не понравилось сразу. Было что-то в парне скользкое такое, но решила веселиться дальше. «За что?» И опять большие заинтересованные глаза. «Потому что неадекватки». Тип еще и улыбнулся. «Это он флиртовать тот со мной вздумал?» М «Да». «Мозг — очень нужный предмет, но либо он есть, либо его вовсе нет». Но вслух ничего спросить не успела. «Да козел он!» — не выдержала Мельникова. «Переспал только из спортивного интереса, а у самого швабра есть, а потом слился!» Алла на долю секунды растерялась, но удивление быстро сменилась желанием поставить смазливого брюнета на место. Не вставая со стола, еще раз прошлась взглядом по парню. Оценивающая медленно облизнула губы. Парень не спускал с нее глаз. Было видно, что очень заинтересован. Медленно наклонилась, зная, какой эффект произведет это простое движение, а потом ухватила его за футболку и впилась в губы поцелуем. Друг брюнета, сидящий на стуле у стены, аж присвистнул. «Фигня!» Также резко Рыжая отстранилась. «Парниша, кто тебя так учил целоваться? Садись, два!» Зачем она это сделала, сама не знала. Просто настроение было легким, дурашливым, а Брюнет — заносчивым и слишком о себе воображающим. «А теперь по существу. Эту бумажечку в мусор!» Быстро порвала заявление в клочья. «Пока не зарегистрировали. Ты отказываешься от своих дурацких претензий, потому что ее папа...» Махнула в сторону Ани. «Новые детальки-то для твоего драндулета оплатят, но тогда я найду всех твоих бывших разовых...» Парень хотел что-то сказать, но Алла отрицательно покачала головой. «И перезнакомлю их друг с другом. Поверь мне, красавчик, я найду нужные слова». «Да что ты себе позволяешь?» — вскипел Игорь. Его имя она прочитала в заявлении. «Сергей Иванович, на ваших глазах творится черт знает что, а вы молчите!» «Нет уж, Игорь, со своими девушками разбирайся сам!» С нажимом ответил участковый. «Все по домам!» «Она испортила мой байк!» Предпринял парень последнюю попытку. «А хочешь, Вадя тебе чего-нибудь испортит?» Выкрикнула Мельникова. Алла покачала головой. «Вадим, если вмешается, весело будет всем!» Участковому надоел этот балаган, и он буквально выпер всех за дверь. Аня с подругой ушли вперед, Алла немного замешкалась, и тут друг Игоря решил, что он бессмертный. «Девушка, а можно с вами познакомиться?» — спросил, тронув ее за локоть. «Не советую», — кровожадно улыбнулась Алла. «Вот честно, да и муж против будет». «Пошли, скелетон!» — Игорь был зол. «Минуточку!» — попросила Егорова. Душа жаждала хотя бы маленькой мсти. Осторожно, задрав узкую юбку-карандаш до середины бедра, под изумленными взглядами хорошенько так поднула брюнета под колено. «Повезло тебе, что я не в брюках!» И задрав нос, совершенно не обращая внимания на маты Игорька-Харька, как мысленно окрестила парня, подхватила девчонок под руки и повела прочь. «Простите, но вы так и не представились!» Подруга Анны остановилась в нескольких метрах от крыльца. — Я Людмила, но обычно меня называют Мила. Думаю, Аню вы знаете. — Алла, — улыбнулась Рыжая. — завтрашнего дня бывший сотрудник фирмы Мельникова-старшего. И давайте на «ты». — Я тебя не знаю, — сказала Аня. Рыжая на это заявление только фыркнула. — А ты делами фирмы вообще интересовалась? — Алла вскинула бровь. «Я тебя вообще только пару раз в окно видела. Больше наслышана о твоих похождениях. Вадим Артурович иногда не сдержан в выражениях». Хмыкнула она, довольная тем, как вытянулось лицо неудачливой мстительницы. «Может, в кафе?» — предложила Алла неожиданно даже для себя. «Отметим мою первую победу на новом поприще. Я ухожу в уголовку. А можно вопрос?» Миле было очень интересно. «Вот это представление, что сейчас было. Это нормально?» «Нет, абсолютно ненормально. Крайне непрофессионально и вообще из ряда вон». Рыжая широко улыбалась во все тридцать два зуба. Это было ужасно, но весело. «А парниша? Фу!» Она скривилась. «Ань, ну как ты на него клюнула?» Мельникова в ответ только пожала плечами. Ответить ей было нечего. «Ну так что, в кафе идем?» — переспросила Алла. «Извини, не могу, мне домой пора», — отказалась Мила. «Мне утром на практику. Может, завтра вечером?» «Я бы за и сегодня», — задумчиво ответила Аня. «Но мне еще получать по шее за это», — мотнула в головой в сторону милицейского участка. «Надеюсь, дело обойдется телефонным разговором переночую у брата сегодня. И вообще всю неделю». «А здорово ты его под колено!» «А, это мой коронный удар!» Отмахнулась Алла. «У меня три старших брата!» «Три! Взрослые дядьки уже, жены, командировки, дети, а все поучать пытаются!» «Ну и в детстве приходилось иногда им показывать, что я тоже личность!» «А вообще...» Она коварно улыбнулась. «Жаль все-таки, что не в брюках!» Мила не выдержала, расхохоталась. «Я его в челюсть приложила!» Кое-как сквозь смех проговорила Мила. «Мне удар пацаны в деревне ставили. Надеюсь, липкая гелевая паста еще не высохла». Анька тоже уже смеялась. «Как сядет! и... Звонкий девичий смех разносился по улице. Али давно не было так весело. Мажорка оказалась вполне нормальной девчонкой, только слегка легкомысленной. Договорившись о встрече, Алла поехала домой выслушивать очередную нотацию от Виктора из-за того, что совершенно не считается с его мнением.